Глава 37. Пока я перебираю возможные варианты, Алей отходит к другому руководителю и оба начинают тихо переговариваться. И снова, как не прислушиваюсь, не понимаю ни слова. Всё же иеридис сообщаются на другом языке. В речи Риеса тоже порой мелькают незнакомые слова, но интуитивно их смысл ясен. Сейчас же я не знаю, что затевают эти двое. Но сомнений нет. Ничего хорошего для тетянцев и для нас. Как всё усложнилось. Мало нам тренов мечтающих забрать наши души. Недостаточно интриг императора и его людей. Так ещё и руководители явились. Волной заресса я прикрыла глаза и поймала себя на желании помолиться Эридис. Но вовремя одёрнула себя. Вместо этого представила Элину и мысленно вызвала к нему. Может, он ощутит, что я в беде? Нет, этого не будет. Я могу передавать эмоции лишь через прикосновение, и не стоит надеяться на большее. Как тогда, когда я решила, что способна общаться с Элином на расстоянии. Обрадованная, я поделилась с мужчиной своим триумфом. Смех да и только. Стоп. Но у меня есть брошь. Передатчик, о котором говорил Риз, до сих пор со мной. Жаль только, что я понятия не имею, как им пользоваться. И почему я не спросила, когда об этом зашёл разговор. Впрочем, что толку сейчас горевать об этом? Мы не можем ждать дольше. Слышу решительный голос Алии и поднимаю голову. Когда другого выбора нет. Меланхолично отзывается Эон и, поймав мой встревоженный взгляд, подмигивает. Прищуриваюсь. Они кого-то ждали, но тот не пришёл. Кто это мог быть? Я думала, что служу им приманкой для Илина, но, похоже, ошибалась. Я лишь подвернулась руководителям под руку, как Иеост. А теперь мужчину стали ждать. Что они задумали? Что с девчонкой кивает на меня улыбчивый Эон. Берём с собой, решает Талий, и я вздрагиваю. Зачем я вам? вскрикиваю дрожа всем телом, и возникает ещё больше вопросов. Куда с собой? Чем я их заинтересовала? Ведь в мой дар они не очень-то и поверили, потому что мои слова о мстительности и усты их убедили. Впрочем, отвечать мне никто не собирался. Руководители продолжают перебрасываться словами так, будто меня здесь нет. Вас предателям, Деловито уточняет Эон и поднимает меч. Я разберусь. Стой, осаживает его второй и криво усмехается. Пусть живёт. Он сделает за нас всю работу. Я холодею, понимая, о чём он. Нет, нет. Пытаюсь подняться, но не получается. Вы не можете. Они же все погибнут. Оленьи довольно морщится, а Эон с печальным вздохом направляется ко мне. На ходу он вынимает из кармана блестящий шарик, немного сплюснутый с двух сторон. Прижимая его к моему запястью, и перед глазами у меня темнеет. Я борюсь, дурнотой, но охлынувшая дурнота ната накатывает новой волной. Кажется, меня несут. Когда удаётся разлепить непослушные веки, я вижу землю и пятки мужских сапог. Но и живот ощёкищут мои распущенные волосы. Меня перебросили через плечо. Когда в следующий раз удаётся подняться из глубин чёрного беспамятства, меня слепят разноцветные огоньки, а подо мной дрожит пол. Зажмуриваюсь и опять ныряю в мутное состояние полудрёмы. Позже мне снова получается одолеть сон без сновидений. Медленно с трудом, будто вытаскивая себя из остывшей грязи, поднимаюсь на четвереньки. Покачиваясь, опираясь на слабые дрожащие руки. Живот подводит, язык во рту распух. Кажется, я не ела и не пила несколько дней. Голова ужасно кружится. Я вот-вот потеряю сознание. На что-то не даёт мне это сделать. Будто тонкая раскалённая игла это колет нервы, заставляя держать непослушные веки распахнутыми. И только через несколько вздохов я понимаю, что это моё имя. Дженна. Звучит оно снова и снова. Ты слышишь меня, Дженна? Да. Рыдаю без слёз. Это голос Риса. Он жив, а значит и мои родные тоже в порядке. Я слышу. Илин зовёт. Я изо всех сил стараюсь отвечать. Не сразу до моего воспалённого разума доходит, что мужчины не слышат. Это брошь передаёт мне его голос. Но как же дать понять, что со мной всё в порядке, что я жива? Грудь колит острое отчаяние, и от чувства беспомощности в горло подкатывает ком. Прежде чем понимаю, что делаю, я хватаюсь за брошь и зажмурившей шепчу слова молитвы. великая Эридис, которой на самом деле нет. Как глупо просить помощи у несуществующей богини. Но что я ещё могу? Слабая, одинокая, неизвестно где. Тебе страшно. Хрипло говорит Риас, и я вздрагиваю. Дженна, ты жива. Это главное. Я втягиваю воздух, не в силах и слово проронить. Слёзы души это сердце пропускает несколько ударов. Как он понял? Неужели моя молитва придала вещицы в пальцах энергии, как некогда обращение горожана к Эридис воскресило металлические шкафы небесных воинов? Джена, ты где? допытывается Илина, я вздрагиваю, оглядываясь в кромешной темноте. Действительно. Кажется, ещё недавно я сидела в пещере, привязанная к стол. А сейчас руки мои свободны, и я торопливо ощупываю пол вокруг. Пальцы касаются холодной гладкой поверхности. которая заканчивается стеной. Я ползу в другую сторону и спустя некоторое время понимаю, что нахожусь в небольшой пустой комнате. Мне не удаётся даже нащупать щель от двери. Сердце замирает от ужаса. Я тут же слышу: "Там холодно и пусто, Дженна". Он замолкает на некоторое время, а у меня снова начинает кружиться голова. Застанув я приваливаюсь спиной к стене и опускаю тяжёлые веки. По щеке тая катится солёная капля. Как он это понял? Неужели молитва Еридис так сильна? Дженн, я ошибался. Снова говорит Элина, я затаиваю дыхание. А ты была права. Ты действительно можешь передавать мне свои чувства. Они не такие яркие, как от прикосновения, но я улавливаю их. Мне трудно разобраться точно, но я стараюсь. Дай мне ещё что-нибудь, и я найду тебя. Слышишь меня, Джена? У меня вырывается рыдание. Снова схватив брошь Яедва удерживаясь в сознании, но мысленно обращаюсь к Кресу. Сердце обливается кровью, и я не знаю, поймёт ли он моё послание. Береги мою семью, молю в отчаянии. Защищай их, пока я не выберусь отсюда. Внезапно слепну от неожиданно яркого света и закрываю глаза. А когда прищурившись, пытаюсь понять, что происходит. то ледянию от понимания мне не сбежать